1967 Развод Чурбанова. 20 ноября. Инструктор ЦК Комсомола Чурбанов награжден юбилейной медалью 50 лет советской милиции. Месяц спустя другой: 50 лет вооруженных сил СССР. Самое удивительное, что будущий генерал Чурбанов в армии, подчеркиваю именно в СА, а не в МВД, не служил и, как явствует из аттестационного листа, Даже не проходил сборы. Ну да ладно. 29 декабря. Решением Дзержинского нарсуда города Москвы наконец расторгнут мучительный брак между Юрием и Тамарой Чурбановыми. Решение было благословлено в обеих семьях, но, пожалуй, Чурбановы-старшие вздохнули сладостней и глубже. Как-никак, но напряг между матерями трепал нервы всем. Однако именно Юрина мать первая открыто согласилась на развод, хотя позднее она в сердцах кляла себя. Позднее, когда стало уже слишком поздно. Юрий Михайлович Чурбанов перешел из комсомола в систему МВД СССР, заместитель начальника политотдела Главного управления исправительно-трудовых учреждений МВД СССР. 1967-1971 года. Сам он об этом вспоминал в своих мемуарах. Меня назначили заместителем начальника политодела мест заключения РСФСР. После комсомола эта работа еще долго казалась мне чересчур академичной, бумажной. Очень хотелось живого и разностороннего общения, к которому я привык. Не хватало задора, что ли, но вместе с тем накапливался и первый профессиональный опыт. Я почти безвылазно бывал в местах лишения свободы, Объехал многие зоны. Тогда это были другие колонии, чем теперь. Разница довольно существенная. На месте общежитий, где сейчас живут зеки, тогда стояли бараки-развалюхи. Там было полно клопов и крыс. На территории колонии я крайне редко видел деревья, хотя это средняя полоса, а не пустыня. А офицерский состав, работающий здесь, в основном составляли люди, не нашедшие себя на гражданке. У них был только один выход — устроиться туда, где нужны хорошие кулаки. Жутко, что было. Еще когда я работал помощником начальника по комсомолу мест заключения Московской области, хорошо помню свою первую командировку в Серпухов. Добрался туда уже под вечер электричкой. Начальник тюрьмы, полковник, бывший фронтовик, встретил меня неласково и говорит. — Ладно, уже поздно, я пойду домой, а завтра встретимся и поговорим. Хорошо отвечаю, а я пока что познакомлюсь с комсомольской организацией. По нашим данным, тюремная организация ВЛКСМ плохо платила комсомольские взносы. Встретился, разобрался. Вид у этих надзирателей жалкий, а одежонка неважная, ну что тут скажешь, честное слово. Наступила ночь. А где спать? Ведь никто тебе гостиницу не закажет. В кабинете начальника стоял кожаный диван. Там я и расположился. Дали мне подушку, укрылся шинелью, заснул. Тут еще вот какое дело. В тюрьме была, конечно, своя контрольно-надзирательская служба, но прибывший из Москвы из отдела офицер для них был в эту минуту старшим начальником. Случись что, решение принимать именно мне. И вот ночью я просыпаюсь от страшного шума. Что такое? Вбегает насмерть перепуганный дежурный помощник начальника следственного изолятора, Депенсит. И докладывает. В одной из камер бузят заключенные. Надо срочно что-то делать. А я первый раз в тюрьме. Зэков сроду в глаза не видел. И вот мы идем по этим коридорам. Мат стоит такой, что невозможно передать. Причем, кто хлеще матерился, надзиратель или зэки, это еще спросить надо. Оказывается, кто-то из зэков обиделся. Чего-то им не дали. Вот они и восстали. Ну, успокоили их как-то, я лег спать, хотя заснуть не удалось. Утром пришел начальник тюрьмы. Ему доложили все как есть. Ладно, говорит он, разберемся. Остаемся мы вдвоем. Ну как? Страшно было? Спрашивает. Конечно, говорю, тюрьма бузит. Да это не тюрьма, это же мы тебя проверяли. Я так и сел. Ну и шуточки, говорю, у вас тут. а он смеется, хотя я понимаю этого старого фронтовика он войну прошел, а я для него мальчишка молокосос не знаю конечно точно, но мне кажется что зеков тогда у нас было больше чем сейчас вот так изо дня в день я проработал три года занимаясь вопросами пропаганды агитации идейного воспитания как к личного состава так и заключенных.